об авторе. Дрю Магари является корреспондентом журнала «Джекью», обозревателем спортивного интернет-издания «Дед Спин» и золотым призером реалити-шоу «На куски». Он также автор еще трех книг «После смерти. Кому-то станет больно» и «Играющие в мяч мужчины». «Прогулка» — его второй роман. Он живет в штате Мэриленд и любит совершать долгие прогулки». Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифло-информационным комплексом «Логос ВОЗ». Декабрь 2019 года. Звукорежиссер Юлия Карпикова. Читала Ирина Воробьева.